Глава восьмая о людях. Время шло. Совсем недавно я приехал работать в ЦРБ, а вот уже и год позади зарплату нам по-прежнему не платили, а кормили в основном обещаниями и жалкими процентами от основного оклада. После одиннадцати месяцев работы мне полагался отпуск, но из-за финансовых проблем я решил перенести его на неопределенный срок. Без денег куда уедешь? Леонтий Михайлович тоже не пошел в отпуск. заявив, что в прошлом году был и теперь можно года три не отдыхать, а на рыбалку он всегда выберется, так как на меня вполне можно оставить отделение. Через год работы я заметил, что многие больные лежат у нас не по одному разу. Несколько десятков пациентов с завидным постоянством госпитализировались в наше отделение. Пашу Дробова, тридцатишестилетнего тунеядца, систематически поколачивала жена. Раз в квартал он попадал к нам с сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей лица. Как и другие мужики, он даже не пытался искать работу, и в лучшие времена он оставался на хозяйстве, нянчился с детьми и хлопача по дому. Работала в их семье жена, и никем не быть, а путевым обходчиком на железной дороге. Пятью ударами кувалды она загоняла в шпалу костыль. Возможно, Паше доставалось и чаще, но он сей факт скрывал. Обращаясь к нам, когда совсем уже не в магату становилось, похоже, в больницу он просто отдыхал от семейной жизни. Таких пациентов регулярно избиваемых своими родственниками у нас было с избытком. Чаще попадали жены, но встречались и родители, нокаутированные собственными детьми. Их подросшие чада отбирали у своих стариков пенсию, а если те по-хорошему не отдавали, то получали в лоб. Немногие родители обращались в милицию, остальные твердили, что упали почему-то именно в день выдачи пенсии. таких пациентов мы именовали груши кухонных боксеров. На особицу стояли люди, страдавшие панкреатитом и холециститом. Они обычно обращались к нам по праздникам и сразу после, когда обильные возлияния и чревоугодие обостряли их хроническое заболевание, скрюченных их заносили в отделение. Мы ставили им капельницы, делали уколы, они понемногу распрямлялись и выписывались, чтобы вернуться спустя какое-то время. Иных и оперировали. Когда консервативные терапии была бессильна. Профилактика таких заболеваний относительно проста: соблюдай диету, не ешь острого, жирного, копченого и исключи алкоголь, будешь жить долго и счастливо. Но некоторым людям и жизнь не имела без обжорства. При наличии камней в желчном пузыре показана плановая операция холецистэктомия. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Камни в желчном пузыре, в отличие от камней в почках, не растворяются. А с каждым годом становится все больше, доставляем много хлопот своим владельцам. На заре хирургии желчного пузыря. Хирурги пытались удалять камни, оставляя орган, но получали рецидив. Существует множество теорий образования камней в этом органе, но все они не окончательны. По крайней мере, врачи сходятся в одном: если камни есть, желчный пузырь нужно удалить. Среди деревенских жителей не принято удалять желчный пузырь. Будут терпеть до последнего, корчиться от боли, но как только полегчает, откажутся от операции. Кроме больных бывают и симулянты. Их я делил на сачков и бездомных. Сачки большей частью осаждали меня на приеме в поликлинике. Странное дело, те, кому повезло найти работу, всеми правдами и неправдами старались от нее увлечь, жаловались то на резкую боль в ноге, ой, доктор, вчера упало, так больно. то на руку, не можу поднять, так и падает, то на внезапно выскочившую шишку, то еще черт знает на что, лишь бы получить больничный. Окна моего кабинета выходили на дорогу, и мне было видно, как люди выходят из рейсовых автобусов. Вот мордатый парень в припрыжку выпрыгнул из дверей и, отталкивая старушек, понесся в сторону поликлиники. Спустя десять минут он вползает в кабинет и разыгрывает моноспектакль «Больная нога». Сколько неподдельной скорби и боли в его глазах! Как искажается гримаса его лицо, когда я начинаю осматривать поврежденную в кавычках конечность. Если бы сам не видел, как он нёсся на прием, то, наверное, и поверил бы в его болезнь. Таким симулянтом я молча указываю сначала на окно, а затем на дверь. Понятливые уходят сами, остальным приходится помогать. Бывало. Я выписывал липовые больничные, но редко и только когда задерживали зарплату. В наших краях было много охотников. Вот они и приходили. «Доктор, выпиши бюллетень на недельку, а мы тебе мясо привезем». Приходилось соглашаться, надо было кормить семью. Но делал я это редко и только для своих. Сачки же ходили по кругу. Сломает, к примеру, ногу, отсидит положенное на бюллетене, выйдет на работу. Через пару недель приходит. «Не могу работать, все болит, тянет». И так будет ходить с этой ногой пару лет, пока снова что-нибудь не сломает. Был один столяр, так вот он буквально не вылазил с больничных. Лет двадцать отработал нормально, а как тяжкие времена наступили, стал выпивать на работе. Его ценили как специалиста и закрывали глаза, а зря. Для начала работая на пилораме, он отпилил себе первый палец на левой кисти, через полгода на правый, потом каждый год терял по пальцу. Еще смеялся, столяры все беспалые. Когда у него осталось всего пять пальцев на двух кистях, ему дали инвалидность. Столярничать мужик забросил, стал самогон папивать и рыбу ловить. Пришел к нам как-то один мужик в кепке, пригляделся я к нему, кепка довольно знакомая, замшевая с пипочкой наверху, точно он, электрик. Недавно мой знакомый терапевт, уезжая из Сербии в город, подарил нам с женой почти новую чешскую люстру сработанную под русталь. Я принес ее домой и попытался сам повесить. но из люстры торчало три провода, а из потолка два. Как совместить три с двумя, я не знал. Жена напомнила про гвоздь в ванной и посоветовала вызвать электрика из ЖЭКа. Так я и поступил. И пришел этот типус в замшевой кепке. Так-так, многозначительно сказал он, осмотрев фронт работ. Тут надо крюк менять, чтобы вашу люстру повесить. Так там же есть крюк, удивился я. Вон из потолка торчит. Ну, это крюк для отечественных люстр, а ваша импортная тут специальный нужен. А где его взять? Ну, я могу поспрашивать, только сами понимаете, это повлечет за собой кое-какие расходы. Понимаем, сколько? Ну, это еще не все, продолжил электрик. Нужен особый провод медный для соединения. А провод-то зачем? Нужен, чтобы хорошо люстра светила. А без него никак? Никак. Через неделю сгорит. Ладно, как надумаете, звоните. Закончил мастер разводки и протянул мне бумажку. Позвоните, попросите позвать дядю Лёшу. Лишних денег у нас не было, поэтому люстра оставалась лежать на подоконнике уже вторую неделю, а тут дядя Лёша сам пожаловал. Меня он, похоже, сразу не узнал. Доктор начал дядя Лёша жалобным голосом работать. Не могу. Шишка на руке растет, поднимать тяжело, а я электриком работаю. Ясно. Осмотрев всемулянта, сказал я: "У вас страшное заболевание липома плеча. Нужна немедленная операция. Что за липома такая? Ну в народе жеравик называется. Это опухоль. А она может в любой момент переродиться в раковую. Конечно, это была полная ерунда. Без операции никак. Пока метастазов нет, надо оперировать. Резать что ли? Свиней режут, а людей оперируют. А что для этого надо? Ну тут особый наркоз нужен." «Импортные препараты, другие не помогут». «А наши что, не годятся?» «Нет, только импортные. И нитки специальные нужны. У меня сейчас нет, но я спрошу, но сами понимаете». Я ему подмигнул и продолжил очень накладно. «Как надумаете, через недельку приходите». «Доктор, это я у вас люстру чешскую смотрел на днях, наконец узнал у меня про хвост. У меня. А что, я сильно изменился с тех пор?» «Нет, не изменились». Вот как же я вас сразу не узнал. Вы ее еще не повесили? Не повесил. Хорошо, у вас дома кто-то сейчас есть? Вечером, когда я вернулся с работы, жена сияяла. Представляешь, пришел этот в кепке, повесил люстру, причем на старый крюк денег не взял, еще извинился за задержку. Ну а что ты удивляешься? Может, у человека совесть проснулась. К сожалению, у не у всех она просыпается. Мастер нефтебазы Занозов в пьяном угаре вывалился с балкона своей квартиры. расположенный на пятом этаже, упал на клумбу с цветами, остался жив, но сломал бедро. До падения он долго куражился, орал матерные песни, цеплялся к прохожим. В общем, весь поселок видел, что он, мягко говоря, не трезв. Когда его привезли, то в истории болезни я записал помимо основного диагноза и алкогольное опьянение. Два месяца занозов провисел на скелетном вытяжении, еще три проходил в гипсе. А работа отказалась оплачивать ему больничный из-за алкогольного опьянения. Жена его работала у нас в больнице медсестрой в физиокабинете и нашла свидетельниц из числа своих подружек, которые подтвердили, что муженек ее при поступлении был трезв, а я, гад такой, из вредности опорочил его честное имя. Мадам Занозова написала жалобу в область, и меня вызывали на комиссию, где сидело двенадцать очень суровых человек. Они спросили меня, делал ли я занозову анализ крови на алкоголь. Я ответил, что нет, так как занозов был очевидно пьян. Члены комиссии решили, что раз нет документов, свидетельствующих о наличии алкоголя в крови занозова, значит он был трезв, и постановили мне выплатить пострадавшему компенсацию в размере той суммы, что он не получил, якобы по моей вине. Я приуныл и так денег не платят, так еще и какому-то мурлу должен. Чита занозовых распустила хвост и всячески поливала меня грязью. Я решил не сдаваться и обратиться в суд. Но есть на свете справедливость, и в этой истории ее лицетворяет директор нефтебазы Виталий Львович Новиков. Узнав о произошедшем, Виталий Львович громогласно заявил: «Да мне настрать на вашу комиссию! Я сам видел, как этот пьяный мудак выпал с балкона, никаких ему денег». Новиков показал инженеру фигу и перевел его на подсобное хозяйство пости свиней. Была на нефтебазе такая форма наказания не ради вех работников директор переводил в свинарник, кого на месяц, каковой по более, а куда деваться? Работы в округе не было, а на нефтебазе платили хорошие деньги. Директор лично заехал ко мне, пожал руку и сказал, что если эти еще что-то затеют против, чтоб сразу мне звонил. Я этого инженеришку сгнаю тогда на свинарнике. Больше Занозова с меня денег не требовали. Мадам Занозова от нас ушла, когда увольнялась, пришла в темных очках. Скрывая синяки, полученные от мужа, тот шипко остерчал, когда вместо легких денег получил тяжелую работу. Занозов еще набрался наглости и попытался перейти в разряд сачков. Несколько раз приходил на прием и жаловался на больную ногу, пытаясь откасить от свинарника, но я каждый раз объявлял его годным к общениям с рюшками. Последняя категория ложных больных бездомные. Они наравили лечь в больницу и пожить у нас какое-то время. Может в советские времена это как-то и прокатывало, и в первые годы развалу Союза тоже, но в 1996 году стали повсеместно внедрять страховую медицину. А кто будет платить за бездомных, у которых нет ни полиса, ни паспорта? Местная администрация выделяла средства на обслуживание таких пациентов, но это были копейки. Доходило до абсурда. Один мой приятель работал хирургом в соседнем районе в железнодорожной больнице, так он рассказывал, что в их больницу часто привозят бомжей. Только потому, что те спят на рельсах или валяются в локомотивном депо, либо просто лежат неподалеку от станции, говорят, существовал какой-то спецприказ, по которому человека найденного ближе, чем в двухстах метрах от железной дороги, обязаны были доставить в железнодорожную больницу. Этим зачастую пользовались ребята со скорой помощью, если находили на улице человека облеванного в моче и кале, а рядом проходила железная дорога. то просто подтаскивали на 150 метров к полотну и звонили в железнодорожную скорую заберите ваш коллеги в долгу не оставались если находили кого у самой магистрали то оттаскивали метров на триста в сторону и звонили в городскую скорую забирайте тут ваш далеко от путей лежит практически врачи меня поймут бомжи это крест всех больниц их много и никто за них не платит и детьих некуда все на одно лицо от всех один запах на всех одна форма одежды Мозги уничтожены этанолом. Работать не хотят, воруют, попрашай нечуть. Я пытался несколько раз куда-то пристроить наиболее смешленных бомжей в дом инвалидов, в монастыри, в фермерские хозяйства, но результат был всегда один и тот же. Через два-три месяца, подкормившись, они снова начинали пить и уходили с насиженных мест. Дух бродяжничества, помноженный на алкоголизм, уже въелся в их костный мозг. Я помню только одного человека, который покончил с бродяжничеством, бросил пить и стал приносить людям пользу. Звали его Николай Иванович, лет ему было семьдесят, и он шел к Тихому океану. С его слов, у него была жена и двое детей, а проживал он когда-то в городе Холм-Жирковский, что в Смоленской области. Лет пятнадцать назад он разругался с женой и, обидевшись, ушел, куда глаза глядят. Сначала на север, в Архангельск и Вологду, потом на юг, в Кубань, Ставрополь и Кавказ. Хотел Николай Иванович осесть в Москве, но там своих бомжей хватало, и подался он к Тихому океану, мечте своего далекого детства. И все это на своих двоих. По дороге помогал людям, а он был и слесарь, и электрик, и сантехник, работал за еду да крышу над головой. И вот на излете зимы он добрался до наших мест. От долгого путешествия у него открылись трофические язвы нижних конечностей, и с продолжающимся кровотечением Николая Ивановича доставили к нам. Жизнь мы ему спасли, но идти дальше он не мог. При сильной нагрузке на ноги шла кровь. Язвы возникли из-за варикозного расширения вен на ногах. Я уговорил Николая Ивановича прооперироваться, и он разрешил, но только одну ногу, вторую не дал, хотя страдали обе. Операция прошла успешно, язва на правой ноге закрылась, а на левой продолжала процветать. Пока Николай Иванович лежал у нас, он починил все краны и прочистил всю канализацию, восстановил всю электропроводку, отремонтировал стиральные машинки в прачечной, три года стоявшие сломанными. Главный врач не мог на него нахвалиться. Я предложил взять Николая Ивановича в штат больницы, оформив сантехником, и попросил выхлопотать ему койку в общежитии. Тихий поначалу сомневался... но когда Николай Иванович голыми руками устранил засор в терапевтическом отделении, отчерпыв голыми руками из унитазов все говно и тряпки, что там скопились, главврач сдался. Три дня лучшие сантехники района пытались пробить затор, затем сдались и заявили, что прочистить невозможно, надо разбирать всю канализационную систему, а Николай Иванович доказал, что лучший все же он. Главный врач выбил ему койку в общежитии бывшей швейной фабрики. Выделил в подвале комнату под мастерскую, где Николай Иванович, собственно говоря, и жил, и паспорт главврач ему выправил, хотя это было самое трудное, пришлось посылать запрос на родину героя. И словами, стал он жить, поживать до добра наживать, можно закончить рассказ о возвращении бомжа Николая Ивановича к нормальной жизни. Но в том-то вся и соль, что нормальным он не был. Правильнее сказать, он был паранормальным. Он ничего о себе не рассказывал. Он обладал потрясающими знаниями в области техники. Он мог починить автомобиль, отремонтировать сложный дыхательный аппарат в операционной и электроотсос. Однажды он без всякой документации починил рентгеновский аппарат. Он все знал и все умел. С его приходом в больнице прекратились поломки и протечки. В его мастерской царил идеальный порядок. Все прокладки, гаечки, винтики и прочие мелкие деталики. Лежали в специальном шкафу на полочках, каждая на своем месте. Горизонтальные поверхности были идеально чистыми, а кровать была аккуратно заправлена солдатским одеялом. Николай Иванович сам смастерил сверлильные и токарные станки, выпросив по организациям изношенное оборудование и вдохнул в них вторую жизнь. Вскоре вся округа знала его, и люди шли к нему за помощью. Кому надо было запоять кастрюлю, кому починить утюг или телевизор. Николай Иванович помогал всем и абсолютно бесплатно. Люди предлагали ему деньги, но он всякий раз отказывался. При всех своих положительных качествах Николай Иванович был редкостным грязнулей. Он не любил мыться, бриться, стричь ногти и волосы, ходил в каком-то ванючем рубище, на ногах и зимой, и летом носил резиновые чулки от армейского защитного костюма. Кроме того, смастерил электрогрелку, примотал ее к оставшейся трофической язве и периодически включал, как он говорил, подогрев. Со стороны Николай Иванович выглядел странно. Он ходил, чуть сгорбившись, на носу очки, на ногах чулки, на теле грязнейшая холамида, а сзади, как хвост, болтался провод с вилкой от подогрева. Николай Иванович мог зайти ко мне в кабинет, совершенно не обращая внимания на полу раздетого пациента, подходил к розетке и, подключив электрогрелку, многозначительно произносил «Андрейич, подогрев закончился, сейчас заряжусь и пойду, ох, язва болит». Николай Иванович. Не мазься дурью, ты же квасишь язву свою, ее нельзя греть. Нет, с подогревом не болит. Переубеждать его было бесполезно. Подогрев — и все тут. А в какой-то момент он увлекся уринотерапией. Какая-то сволочь подарила ему книгу о целебных свойствах мочи. Все. Теперь к воне немытого тела и гниющей язвы добавился запах мочи. Когда Николай Иванович входил в помещение, сначала чувствовалась отталкивающая вонь, а уж после появлялся ее носитель. Ходил он медленно, поэтому запахи всегда опережали его. Я даже подумал, что понимаю его жену, и что тоже не смог бы жить в одном доме с Николаем Ивановичем. Как-то раз во время утренней планерки, где присутствовали и санитарки, куда-то исчезла вся утренняя моча, сданная больными для анализов. Санитарка поставила лоток с банками перед входом в ординаторскую, ушла. Вернулась — нет его. Что за чудеса! Через пять минут нарисовался Николай Иванович с пустым лотком. — Что, потеряли? — спросил он весело. — На, телоток. — Николай Иванович, ты мочу свистнул? — спросил я. — Не свистнул, а одолжил. — Ну зачем? — Скажи, пожалуйста, зачем тебе моча пациентов? Тебе своей не хватает? — Ничего страшного. Эти еще нас сут, а мне нужна была моча разных людей. Вот схема, смотри. Он начал тыкать мне в лицо свою книжицу, дыша свежевыпитую ириной. — Ты что, выпил ее? — ужаснулся я. — Да, выпил. Вот же схема. Я прочитал ему мини-лекцию на тему моча — это шлаки, выводимые организмом наружу. Так зачем пихать в себя уже отработанный материал? Но все было тщетно. Николай Иванович по-прежнему пил мочу, и у него даже появились последователи. В моей голове не укладывалось, как он мог быть таким разным. Добрый, отзывчивый человек, готовый безвозмездно прийти на помощь любому, кто попросит, и ужасный упрямиц, не желающий мыться и лечиться. Великолепный специалист, разбирающийся в механике и электронике, верящий шарлатанам, пропагандирующим уринотерапию. Идеальный порядок в его мастерской никак не вязался с его внешним видом. А когда я увидел его паранормальные способности... У меня дома сломалась стиральная машинка, я попросил Николая Ивановича посмотреть ее. Придя ко мне, он сходу принялся за ремонт бытовой техники, Минут через пять я заглянул в ванную и оторопел. Николай Иванович чинил машинку, не выключив ее из сети. Знакомые синие искорки бегали по его рукам, а он словно не замечал. — Николай Иванович, ты же не вытащил шнур из розетки, тебя током ударит. — Знаю. Я специально не выключил. Мне так видно, где цепь прерывается. — А ток? — А что мне ток? Смотри. С этими словами Николай Иванович всунул в розетку электровилку с двумя оголенными проводами на конце. Голыми руками он взял провода и поднес их друг к другу. Раздался хлопок, и к потолку поднялось маленькое белое облочко. Я вздрогнул. А Николай Иванович положил оба провода на высовнутый язык, а затем быстро запихнул в рот. Сверкнула вспышка, и из ротовой щели повалил дым. Он высовнул язык, продемонстрировал, что все в порядке. И что тебе не больно? Выдавил я? Не, я даже не чувствую. Когда восемьсот вольт начинает чуть покалывать, а так мой потолок две тысячи вольт. Позже я повнимательнее пригляделся к Николаеванчу. Действительно, он никогда не выключал из сети ремонтируемый электроприбор, так под напряжением и работал. В милиции я узнал адрес, где проживала семья мастера, написал им и попросил приехать. Месяца через три приехали жена с сыном. Оказалось, что у нашего Николаеванча два высших технических образования. Он все время пропадал на работе, а когда стал чудить, они с женой крепко поругались, и он в чем был, вышел из дома и пропал. Николай Иванович поначалу был сильно недоволен тем, что я нашел его родственников, а потом подуспокоился и пообщался с ними. Уезжать категорически отказался. Сумасшедшим я бы его не назвал, просто чудиком. Встречались и откровенные проходимцы. Если о Николае Ивановиче можно вспомнить много хорошего. то о Боре Вайнберге только то, что он жулик. В конце августа 1996 года к нам за помощью обратился не бритый мужчина средних лет с явно сибирской внешностью, заявил, что он врач-нейрохирург из Хабаровска, отстал от поезда, где остались все документы и вещи. Выглядело это убедительно, так как человек, назвавшийся Вайнбергом, был обут в домашние тапочки, трико и пижаму, документов при себе не имел. Он сыпал медицинскими терминами, называл известных профессоров, утверждал, что знаком с ними, и мы потеряли бдительность. Бори сообщил, что его несколько раз рвало кровью, что, похоже, у него синдром Меллори-Вейса и что дальше ехать опасно. Примечание. Синдром Меллори-Вейса. Поверхностные разрывы слизистой оболочки брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка при повторяющейся рвоте, сопровождающейся кровотечением. Конец примечания. Попросил полечить его, а сам обещал позвонить своим друзьям, чтобы те подвезли документы и одежду. Я доложил Тихому о необычном пациенте. Тот сначала не поверил, но когда лично поговорил с Вайнбергом, размяк и дал добро на госпитализацию без документов. В отделение лжанная хирург развил бурную деятельность. Старшей сестре пообещал прооперировать ее мать, страдающую глаукомой, в клинике Федорова в Москве по блату. Заведующему подарил. Новый нейрохирургический набор, который уже якобы выслали, нужно было только дождаться поезда, везущего инструменты из Владивостока. Меня собирался взять с собой в Хабаровск за красной икрой. Я с дуру закупил 10 килограммов соли. Лечили Борю абсолютно бесплатно и самыми дорогими препаратами. В один прекрасный день, когда поезд «Владивосток-Москва» по срокам подвозил наше оборудование, Вайнберг исчез. А вместе с ним испарилась добротная одежда пациента Воробьева и некая сумма денег из сейфа медсестры, сданная больным на хранение. Мы все были в шоке. Он так убедительно, а главное правильно разговаривал на медицинском языке, что казался настоящим врачом. Мы с Левонтием Михайловичем все же съездили на вокзал и встретили нужный поезд, нашли нужный вагон, но проводники только покрутили пальцем у виска. Вот так Жулик облапошил целый коллектив, сыграл на нашей профессиональной жалости, и не Бори он оказался, а каким-то Абрамом, настоящим мошенником. Ездил на поездах и дурил народ. Где-то в наших районах его пассажиры прищучили, пришлось уходить от погони в одном белье, а у нас он залег на дно. Мне потом один следователь про него рассказал, фото принес. А медицинских терминов Бори в тюремной больничке набрался, где работал санитаром, пока срок отбывал. Самое смешное, что через месяц. Мы чуть не наступили второй раз на те же грабли. К нам привезли худого немытого типа, найденного на дороге пьяным и с разбитой головой, без никаких документов. Голову зашили, начали лечить сотрясение головного мозга. Мужик очнулся, сказал, что был здесь проезжим, что его побили попутчики. Позвоню родственники, подвезут. В соседнем районе живу. Мы сообщили в милицию, дознаватель записал его рассказ, на этом мы успокоились. Дня через два Васек. Так назывался пострадавший, развил бурную деятельность по ремонту часов, обещая починить любые сломанные. Поначалу ему не поверили и принесли на пробу старые часы, валявшиеся в кабинете старшей медсестры уже года три как. Васяк попросил перочинный нож, иголку и немного чистого бензина. Выдали требуемые и началось настоящее шоу. Васяк ножом открыл часы, капнул в них бензина, дунул, ткнул пару раз иголкой в механизм и свершилось чудо: часы пошли. Вскоре у его прикроватной тумбочки выросла целая гора часов. Слава о гениальном чудо мастере моментально разнеслась по больнице. У каждого в доме валялась пара сломанных часов, их относили Ваську, и он в два счета реанимировал сложный механизм. Не знаю, как это у него удавалось, но часы и вправду шли. Открыл, капнул бензин, дунул, ткнул иголкой, вуаля. Его перевели в лучшую палату, в столовой выдавали добавку. Вася как руглился. и из худосочного бича превратился в розовощокового пузана. — Дима, а ты не замечал, что этот Васек слишком часто сидит в процедурном, болтаясь с сестрами? — как-то раз спросил Леонтий Михайлович. — Вы тоже подметили? — Да. Мне показалось, что он неравнодушен к сейфу. Все из-под тяжка пялится на него. — Леонтий Михайлович, что-то мы расслабились и быстро забыли про Вайнберга. — Ты прав. Попрошу начальника милиции, пусть его еще раз допросят. Подозрительный тип. Мы разговаривали в ардинаторской дверь была приоткрыта и мне почутилось, что нас подслушивают. Я кинулся к двери и увидел поспешно удаляющегося Васька. Похоже, он слышал наш разговор. Минут через десять я поднялся в отделение и хотел объясниться с часовщиком, но его нигде не было видно. Так в пижаме и тапочках и драпанул из больницы. Мы сообщили в милицию, но поиски ничего не дали. Васяк пропал. Интересно, что с его исчезновением все отремонтированные им часы остановились и больше не работали. Не знаю, как за рубежом, но в наших медвузах учат лечить болезнь, а не работать с человеком. Прекрасно усвоив теоретическую часть программы и получив пятерки на экзамене, на практике молодые врачи заходят в тупик. Здесь сама жизнь начинает экзаменовать их. Некоторые не выдерживают и уходят из медицины. из-за сложных характеров своих пациентов. Пока вырабатывается иммунитет, который все остальные называют цинизмом, можно и не врачеником стать. Я считаю, что будущим врачам нужно как можно больше знать о психологии своих пациентов. Нужно, чтобы преподаватели не идеализировали людей, с которыми выпускникам придется работать. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. А может, кто-то из студентов поймет, что медицина не его стезя и уступит место другому? Сколько я видел таких примеров, когда человек отработал медсестрой и санитаром и мог бы стать отличным врачом, но на вступительном экзамене ему не хватило баллов, а другой поступил в медвуз и блестяще его закончил, но поработав, разочаровался в медицине и ушел из нее.